Издательство «Манн Иванов и Фербер» представляет Игорь Манн. «Правила жизни и бизнеса». Читает автор. Как появилась эта книга? Идея этой книги родилась неожиданно. В марте 2018 года я поспорил со старым приятелем, что к 31 декабря наберу 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. На тот момент их было чуть больше 24 тысяч. По условиям спора я не мог привлекать помощника или агентства. Я не мог пользоваться гивами, проводить конкурсы, раздавать призы. Нельзя было даже делать видеоконтент. Можно было только писать тексты. Я выиграл. игра меня спрашивает как, я отвечаю, контент и польза. Я нащупал эту концепцию и стал публиковать только полезные материалы. Комментарии к новостям, обзоры книг. Но лучше всего моим читателям, судя по их комментариям и лайкам, дошли материалы, название которых родилось не сразу. Правила Мана. Я стал писать небольшие посты на одну страницу или чуть больше, где резюмировал свои знания, опыт, свои наработки в формате десятка другого мыслей. В какой-то момент я увидел, что эти правила стали трендом. Появились авторы, которые, как и я, писали на разные темы в формате правил. И мы, конечно, не были первооткрывателями. Я уже лет 15 назад зачитывался правилами великих людей в журнале Esquire. Читателям эти материалы нравились. И в какой-то момент, когда их стало больше трёх десятков, я понял – это новая книга. У неё было название – «Правила Мана», был контент, были читатели, более 200 тысяч подписчиков в Инстаграме и знакомое издательство. Осталось решить, на каком количестве правил надо остановиться. В 2020 году мне исполняется 55 лет. Так почему бы не набрать столько правил? Сказано, сделано. Перед вами 56 правил. Я посчитался, когда писал книгу, но уверен, вы не будете против такого бонуса. Квинтэссенция полезного на самые разные темы, которые условно можно разделить на правила жизни и правила бизнеса. Некоторые я написал совместно с партнерами или клиентами. Спасибо им большое за мысли. Отдельное спасибо. Дмитрию Турусину, моему партнеру в проекте «Кросту-2». Александру Вьюшкову, моему партнеру в компании лидмашина И Ивану Черемных, моему партнёру в компании «Ман Черемных и партнёры». Константину Ефимову, совладельцу и генеральному директору компании endeavor Надеюсь, эта книга будет вам полезна. Вы найдёте в ней идеи, инсайты, подтверждения своим мыслям. И, возможно, вы напишите свою книгу, ведь сколько людей, столько и правил. Вдумчиво вам прослушивание и хорошего применения. Правила написаны для того, чтобы и ваша жизнь, и ваш бизнес стали лучше. Но для этого мало прослушать правила, надо их применять, и надо что-то сделать. Делайте, делать хоть что-нибудь. Это важное, очень важное правило, поверьте. Жить по правилам. Некоторые считают, что правила — это скучно. Для них правила — это школа, это ограничения, это жёсткие рамки. Соглашусь, и в то же время не соглашусь. Правила задают направление, синхронизируют работу, дают инсайты. Интересно смотреть на чьи-то правила и примерять их на себя. Пороче же и правила, которые в тебе отзываются, хочется сделать своими, а это признак хорошего правила. Ты включаешь их в свою жизнь, и она от этого становится лучше. Правила жизни заходят легче, ты принимаешь или не принимаешь их один. А вот правила бизнеса принимать не так просто. Есть партнеры, начальство, коллеги, клиенты. Но здорово, когда компания имеет правила и работает, руководствуясь ими. Я уважаю такие компании и экспертов, которые используют правила в работе со своими командами, партнерами и клиентами. Например, в компании «Манчемных партнеры» есть манифест работы с клиентами. Каждый раз, когда мы работаем с новым клиентом, мы проходим по правилам работы с нашими клиентами, их дюжина, излагая наши обязательства и наши пожелание от работы с командой клиента. Это позволяет нам быть на одной волне. В общем, живите по правилам. Заимствуйте чужие правила полностью или адаптируй их под себя. Создавайте свои правила, делитесь ими. Это всегда интересно. Жить и делать бизнес по правилам – правильно.